Глава 2. Назад тому три года брат приехал ко мне на святки из провинции, где он тогда служил. И точно его какая муха укусила. Приступил ко мне и к моей жене с неотступной просьбой. «Жените меня!» Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезный и не с коротким перестает. «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества!» А постылила холостая жизнь, надолели сплетни и вздуры провинции.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 Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал? Что это такое я уважал? Безотчетные симпатии, увлечения сердца. Ну, говорю, матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати. Хорошо, когда эти увлечения вытекают из чего-нибудь ясно-сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца. А это что такое? В одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь. Да, а ты что же имеешь против Машеньки?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 А там, что из этого выйдет, это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия. А я ничего говорить не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой прекрасный человек, и Маша – прямилая девушка. И они как дали слово заботиться о счастье друг друга, так это и исполнят. Как, – закричала я себя не помня, – они уже и слово друг другу дали. Да, – отвечает жена, – это было пока и несказательно, но понятно.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 Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал. Да чего же ты кричишь? Я не кричу. И черт, черт. Что это такое? Да потому что ты меня из терпения выводишь. Ну вот тот и есть. А если бы я была богата и принесла с собой тебе преданное... Эгегей. -э -э -э, этого я уже не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, начав как бог, окончил как свинья. Я принял обиженный вид, потому что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным. И, покачав головой, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собой дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения. Снова отворил дверь и сказал «Это свинство». А она отвечает «Мерси, мой милый муж».